Глава сорок пятая. Уладить все по-быстрому не получилось. И на дачу к Дарье компания заявилась уже в десятом часу. Дарья радостно кинулась на них с объятиями, расспросами, сочувствием и упреками одновременно. Но полусонные подруги только молча улыбались в ответ. Мужчины тоже были немногословны, до предела, измученные ночными приключениями, так неудачно закончившимися, все хотели только одного — поскорее завалиться спать. Конечно, хорошо бы сначала поесть, но можно и без этого. Однако Константин с участковым спать не собирались. Ни тот, ни другой не хотели пускать расследование на самотек, Доставив Анжелу и Милу на дачу, Они планировали сразу же вернуться в город. «Но вот от кофе я бы не отказался», — сказал Константин. «Да, немного взбодриться не помешало бы», — поддержал его участковый. Мила и Анжела направились вверх переодеваться. Дарья стала варить кофе, попутно собирая на стол. Константин хотел помочь, но Дарья велела ему не путаться под ногами. «Лучше сядь и расскажи, что там с вами случилось!» Константин послушно сел и начал рассказывать, заодно уплетая Дарьины нарезки. Участковый больше налегал на блины Степановны, изредка дополняя рассказ Константина. «Да, дела!» — покачала головой Дарья. «Ну, а у вас тут что новенького?» — спросил Константин. «Трупы больше не бегали?» «Как отрезала!» — хохотнула Дарья в ответ. «Степановна вот вчера вечером блинчиками меня побаловала с деревенской сметанкой, и все. Больше никого не видела и не слышала». «Ну и хорошо», — сказал Константин, вставая. «Только, боюсь, это ненадолго», — усмехнулся участковый, тоже поднимаясь из-за стола и показывая на второй этаж, где задерживались с переодеванием Анжела с Милой. «Наговаривайте вы на нас, Игорь Андреевич!» — отмахнулась Дарья. «Ну-ну!» — участковый, посмеиваясь, направился к выходу. «Степановне привет передавайте!» — попросил Константин. «Да нет ее дома. Видно, опять за молоком ушла. А то бы уж давно прибежала!» — усмехнулась Дарья. Константин тоже улыбнулся. «Вот неугомонная! Ну, когда придет, передадите!» И, крикнув наверх, «Девушки, пока-пока!», вслед за участковым вышел из дома. Девушки не ответили и вниз так и не спустились. А когда Дарья поднялась к ним в комнату, они уже вовсю спали, даже толком и не раздевшись. Проснулись подруги далеко за полдень. И то только потому, что снизу доносился умопомрачительный аромат картошки, тушеный с мясом. «Мне это снится?» — с трудом отрывая голову от подушки, простонала Анжела. «Что ты имеешь в виду?» — моргая с просонью, уточнила Мила. «То, чем так вкусно пахнет. Все остальное меня не волнует и спокойно может быть сном». «Увы, не может», — вздохнула Мила и села. «Но для тебя у меня есть и радостная новость. Картошечка с мясом, кажется, тоже вполне реально». «Ура!» — сказала Анжела, зевая. «Тогда я первая, и мне больше достанется». «Да сейчас прям!» — Мила попыталась встать и чуть не упала. Растегнутые джинсы сползли во сне чуть не до самых колен. «Вот ничего себе срубило меня вчера! Или сегодня?» «И правда, сколько мы проспали, интересно!» «Да не так уж и много!» Услышав их разговор, сказала снизу Дарья. «Вставайте, девчонки! У меня там такая вкуснятина получилась! Пальчики оближете!» «Все, я умываться!» Сбросив джинсы, мило накинула халатик, схватила полотенце и побежала вниз. «Ой, догоню, догоню!» — Потягиваясь в постели, пропела Анжела и добавила с сожалением. «Если бы не этот дивный аромат, ох, в жизни бы не встала!» Но уже в следующую секунду одеяло полетело в сторону, и Анжела чуть ли не кубарем скатилась по лестнице. «Даша, котенок, он где? Он... Я его что, забыла в машине?» Лепетала она в панике, оглядываясь по сторонам. А было была Дарья с облегчением выдохнула и, махнув на подругу кухонным полотенцем, выговорила. «Ой, так ведь и до Кондратия довести можно. Вон он, твой котенок, наелся и спит в кресле за лестницей». «Ой, ха, прости, что напугала», — со смехом стала извиняться Анжела. «Я правда не помню, как занесла его в дом». За обедом Дарья, наконец, узнала все подробности ночного приключения своих подруг. Она только успевала ахать, слушая про их подвиги. «Ну, ничего себе! Ну, девчонки, вы даете!» А когда рассказ дошел до стрельбы в промзоне, Дарья уже не могла сдержать эмоций. «Нет, ну, мужики, понятно, у них работа такая». «Но вы-то зачем туда побежали? А если бы этот злодей по вам палить начал?» «Ну, как выяснилось, не только у наших мужиков работа такая», — хмыкнула Анжела. «Ой, правда», — всплеснула руками Дарья. «Ну, милочка, и удивила ты нас. Мне, когда Костик сказал, я сначала думала, что шутит». «Да уж какие тут шутки!» «Джеймс Бонд отдыхает!» — уже откровенно смеялась Анжела. «Да ладно вам!» — с улыбкой отмахнулась от нападок подруг Мила и, обращаясь к Дарье, спросила. «Ты слушать-то будешь дальше или нет?» Но Дарья остановила ее. «Подожди! А эти двое что же, прямо совсем мертвые были?» «Ага! Мертвей не бывает!» — кивнула Мила. «Как ни странно», — вставила Анжела, — «в нарушение, так сказать, всех сложившихся традиций». «Ну надо же!» — Дарья покачала головой. «Питков! Это не хозяин для нашей швейной фабрики Заря?» «Его сын!» «Ох ты ж!» — Дарья снова всплеснула руками. «А ты что, знала кого-то из них?» «Нет, самих Пятковых не знала». Но с фабрикой дело имело. Наша база получала от них мальчуковую школьную форму. А вот Степановна, кстати, хорошо знала обоих. Она в то время главбухом на этой фабрике работала. Мы там с ней познакомились. Да уж, ну и дела. Еще и с Сергеем все так плохо получилось. Продолжала сокрушаться Дарья. Интересно, кто же его на этот раз похитил. Но ответа на этот вопрос у подруг не было. Противный моросящий дождик закончился еще утром, а ближе к обеду совсем распогодилось. Тучи рассеялись, солнце прогрело воздух, а теплый южный ветерок высушил траву и листья. Поэтому этому случаю чай и кофе решили пить в беседке на свежем воздухе. «Давайте и ноутбук возьмем с собой», — предложила Дарья. Я там без вас кое-что написала. Почитайте, поправите, если что. А там, глядишь, если хорошо пойдет, то и концовочку напишем». «Ничего себе! Это ты так много написала, что дело уже к развязке подошло?» «Ну, пока вы там вражеские крепости штурмовали, тут некоторые тоже не сидели, сложа руки». Скромно потупившись, сказала Дарья, — но не выдержала и, смеясь, добавила. «Ай, писать-то я, конечно, писала, но в таком состоянии все же на нервах. Так что давайте сначала все перечитаем, а там уже решим, финалить будем или дальше расписывать». Однако расположиться в беседке, как изначально хотелось, не получилось. Деревянные скамейки и стол оказались еще слишком влажными. «Может, тогда на балконе? Там тоже солнышко, ветерок и птички», — предложила Мила. «Точно», — подхватила Дарья. «Накидаем на плетёное кресло пледов и подушек, и будет очень даже мягко. Сиди, не хочу». «И за чайником, если что, далеко бегать не придется, поддержала идею Анжела. На том и порешили. На балконе и правда было хорошо. Устроились, что называется, с комфортом. Открыли ноутбук, но работать не хотелось. давайте все всё-таки сначала чаю попьем, чтобы уже потом не отвлекаться», предложила Анжела и, подцепив с тарелки блинчик, спросила. «Ты тут без нас и блины постряпать успела? Такое ощущение, что нас целую неделю не было, а не одну ночь» да нет это степановна принесла еще вчера это уже остатки кстати что то давно ее нету с удивлением заметила анжела то сновала туда сюда аж простите меня в глазах ребила а тут уже сколько времени сидим и хоть что или мы ей без ее любимого костика не интересны анжела с улыбкой покосилась на милу но та не отреагировала, уставившись в задумчивости на соседскую дачу за двухметровым металлическим забором. «Нет, она и приезд Костика с участковым сегодня пропустила». «Вот ничего себе! Это как так?» — удивилась Анжела. «Сегодня день разрыва шаблонов, трупы не оживают. Степановна игнорит Костика и шутка сказать». «Даже самого участкового?» Дарья, смеясь, замахала руками. «Нет, ну все не так глобально. Про трупы, правда, ничего не скажу, не знаю. А Степановны просто дома не было. Я тоже сначала подумала, то ли случилось чего с ней. Пошла проверить, а у нее замок на калитке. Наверное, в деревню ходила, но сейчас уже дома». Видела недавно, как она у себя там на заднем дворе бегала. Значит, скоро и к нам придет узнать про своего любимчика Костика». Анжела снова глянула на Милу, но та по-прежнему сидела, уставившись на соседнюю дачу. «Мил, ты чего?» — не вытерпела Анжела. «Чего ты там высматриваешь?» «Девочки...» «А дачу опять охраняют», — тихо произнесла Мила. Дарья, вспомнив о чем то даже шлепнула себя ладошкой по лбу. «Ой, я же совсем забыла вам сказать. Незадолго перед тем, как вам проснуться, приезжал хозяин, снова привез парней охранников, а сам опять уехал. Чего уж они там у него охраняют, я не знаю», — там же ничего ценного нет, мы ж с вами видели. Кажется, я знаю, что, — сказала Мила раздумчиво и, не давая подругам опомниться, набрала номер Константина. — Срочно приезжайте!